5. Утро было серым, но довольно светлым. Стихия разгулялась на всю ночь и унялась только с рассветом. В парке было несколько поваленных деревьев, везде стояли лужи, поддернувшиеся тонкой корочкой льда. Лорд Томас уже сидел в кухне, наблюдая за птичьей возней в кустах малины, росших под окнами. Овсянки, синицы и воробьи устроили целый базар, переругиваясь и перепрыгивая с ветки на ветку. Ему вспомнилось, как тех же овсяночек подавали в качестве деликатеса на многочисленных приемах. Крошечные птички утапливались в арманьяке живьем, а потом жарились целиком. Аромат и вкус у такого жаркого был божественным, что и говорить. На миг Тому показалось, что запах снова щекочет ему ноздри, но тихий момент был разрушен слишком громким топотом для такой изящной женщины, как Ева. Весь ее вид выражал недовольство, Холодные змеиные глаза были прищурены и были ничуть не менее выразительны, чем вчера, подчеркнуты жирной линией Каяла. «Доброе утро, лорд!» Тем не менее она улыбнулась, но только губами. Рваное платье шелестело стеклярусом, но все так же душно пахло ее духами. Она уселась за стол напротив лорда и с намеком посмотрела на чайник. «Доброе, мисс Кивнул он широким жестом, обводя заварочный чайник, чашки и корзинку с подогретыми булочками. Рядом стояли масленка и плошка меда. «Скромный завтрак, но очень вкусный. Чай уже настоялся. Сегодня Том был почти воплощением радушия». «А кофе у вас не найдется?» Тоскливо сморщила нос мисс Андерсон и со вздохом сама принялась наливать себе чай. «Хорошо спали», — поинтересовался Том, проигнорировав вопрос о кофе. Ява снова достала свои сигареты и монштук, собираясь завтракать в полнейшем комфорте. «Не сказала бы», — скривилась она, — «я точно слышала, как среди ночи кто-то кричал. Женщина». Том даже отсюда видел мурашки, пробежавшие по ее телу. Волоски на холеных руках встали дыбом. «Да, такое тут бывает», — не стал отрицать он, делая глоток из своей чашки. Он взял и себе аппетитную румяную булочку, разрезал ее и намазал маслом, а сверху щедро полил медом. Лакомство из детства. «Что тут бывает?» — спросил Уилл, войдя в кухню. Мисс Андерсон сладко улыбнулась ему и подставила щеку для поцелуя, но тот, то ли спросонья, то ли по рассеянности, чмокнул ее в лоб и сел на свободный стул. «Женские крики по ночам и пятна в холле», — ответил Том, пожав плечами и напомнив о вчерашнем инциденте. «Ах, это... Детские сказки! Не обращай внимания, милая!» — посоветовал он женщине, оглядывая стол в поисках чего-то. «Что-то потеряли?» — не выдержал лорд. «Утреннюю газету? Или почтальон вам ее не приносит?» — поинтересовался Уилл, наливая себе чай. «Обычно приносит, но сегодня его еще не было. Пройдусь с вами, может быть, встречу его по дороге?» — ответил он, давая понять, что не хотел бы, чтобы те и минуты лишней провели в его доме. Когда они вышли на улицу, стало ясно, что зима не за горами. Воздух был таким холодным, что резало легкие ныли зубы. Мисс Андерсон плотнее закуталась в свой палантин и семенила по гравию, стараясь не отставать от широкого шага вилла. Том, тяжело опираясь на трость, следовал за ним, слушая карканье ворон. На ветке дерева сидели всего две, переругиваясь, точно кумушки, сулили веселье. Томас саркастически хмыкнул, покачав головой. О веселье он уже давно не вспоминал. Они дошли до места, где накануне его гости оставили машину. Убил, принялся пытаться завести ее, но у него ничего не получилось. «Придется идти в деревню за помощью», — сказал Том, понаблюдав за этим. «Там есть механик». Сам он похромал вперед, надеясь, что встретит почтальона до того, как сам дойдет до почты. Но впереди их поджидала большая неожиданность. «Моста не было». Точнее он был, но полностью скрылся под водой, потому что река разлилась так, как не разливалась ни разу на памяти лорда. Он обалдела, пошатнулся, ощущая, как непрочен, напитавшийся водой глинистый берег. С той стороны, где как раз была деревня, появился мужчина, размахивая руками и крича, что хода нет. «Мост размыло!» «Выше по течению разрушила плотину! Буря разгулялась!» а он, показывая, как все плохо. «Надо ждать, пока вода спадет!» «Судя по всему, в деревню вам не попасть», — констатировал лорд Томас. «Как это не попасть?» — окаменела мисс Андерсон, широко распахнутыми глазами, глядя на бурный и мутный поток, в который превратилась небольшая речушка, которую они вчера едва ли заметили. «Вот так!» пожал плечами лорд. Дорога в объезд проходила по плотине, но раз ее разрушила, значит, проехать там невозможно. Еще один мост через 80 миль. Если хотите, устройте себе такую прогулку ради бога. — Ева, милая, нужно ждать, — сказал Уилл, взяв ее за руки и видя, что та готова закатить истерику. — Мистер Холл, мы можем рассчитывать на ваше гостеприимство на пару дней. Вздохнув, словно перед прыжком в воду, спросил он у лорда. Тот поджал губы, слыша, как тот снова фамильярно обращается к нему. Но ситуация и впрямь была безвыходная, хотя он с удовольствием бы отправил мисс Андерсон вплавь в деревню. «Конечно», — кивнул он, скрипя сердце. Ева взглянула на Уилла с нескрываемым ужасом и обидой, поняв, что тот не собирается думать о ее комфорте. Но 80 миль пешком, не зная местности, И без гарантии, что и тот мост уцелел, это было немного слишком. Проще подождать, пока уровень воды спадет. В поместье возвращались в молчании. Уилл, к тому же, был обременен двумя чемоданами, которые забрали из багажника машины. Явно насупившись и демонстративно сложив руки на груди, шла впереди, чеканя шаг и время от времени пошатываясь на каблуках. Томас не мог сдержать смех. Вороны были правы, его ждет нечто забавное. Вернувшись домой, Томас столкнулся с проблемой нового рода. Ему решительно негде было остаться в одиночестве. Он привык, что все поместье в его распоряжении, но он тут и там натыкался на американцев, словно их не двое, а десяток. Хотя он понимал, что, скорее всего, те сами боятся остаться в одиночестве в странном доме и старались держаться поближе к хозяину. В конечном итоге, устав бегать из одного крыла в другое, Лорд Томас решил, что пятичасовой чай в библиотеке будет компромиссом для всех. Ева, взяв свою чашку, ушла за карточный стол, достав из складок на этот раз целого платья колоду и, принявшись, раскладывать пасьянс. Видимо, наличие гардероба и необходимых мелочей немного подняли ей настроение, потому что прежняя холодная вальяжность и томность – вернулись к ней вместе с жирной черной подводкой и ярко-красной помадой для губ. Уилл присоединился к Томасу, заняв место в кресле у камина и обратив внимание на столик между ними. Столешница у него была наборной, из черных и светлых клеток. Сбоку были цифры и буквы. В общем, это был шахматный столик, мало подходящий для того, чтобы на него ставили чайные приборы, но другого не было. Тот, что помнил Том... Ушел с молотка в последний аукцион. Играете в шахматы? Поинтересовался Уилл, заметив на одной из клеток ладью Тома, которую он поставил туда, обнаружив дыру в кармане халата и побоявшись потерять. Да, но уже давно не вел партий, кивнул Том, разливая чай и протягивая чашку своему гостю. А где остальные фигуры? спросил он, глядя на одинокую ладью. Понятия не имею. Кто-то купил его на последнем аукционе. Хороший был набор ислановой кости и черного дерева. Изящный. Он припомнил, когда на этом столе стояли две небольшие армии, как он много лет разыгрывал партии, совершенствуя мастерство. А эта? Она немного крупная для этого стола. Американец взял фигуру в руки, и сердце у Тома болезненно сжалось. Ёкнуло где-то у горла, и он едва удержал себя, чтобы не ринуться вперед и не вырвать у него башенку из рук. По виску потекла капля пота, рубашка прилипла к спине, а время, казалось, замедлило ход потому что нельзя так долго рассматривать старую и стертую прикосновениями фигурку. «Красивая работа, но не могу понять, когда ее сделали. Странный стиль», — бормотал проклятый мистер Блейк и заставлял Тома думать о том, как не вцепиться ему в горло. Но наконец-то он поставил ладью на место, и лорд сделал глубокий вдох, чуть лихорадочный и захлебывающийся, поняв, что все это время не дышал вовсе. «Ее давно сделали», — ответил он, рваным движением схватив башенку и сжав ее в руке. «Очень, очень давно. И привезли издалека. ей столько же лет, сколько этому дому. Был целый набор, но от него давно осталось только это ладья». Он говорил медленно и тихо, не мигая, глядя в огонь камина, и не замечая, что за ним пристально наблюдают змеиные глаза Евы Андерсон, в руках которой была карта с башней, Женщина раскладывала непростой пасьянс, чтобы убить время. Это были карты Таро, и те выстроились в интересный ряд, последней картой, в котором была темная башня. «У меня есть с собой дорожный набор шахмат. Может быть, сыграем партию?» Предложил Уилл, вырвав Томаса из своих мыслей. Он моргнул и сосредоточился, обдумывая этот вопрос. «Почему бы нет?» Кивнул он, понимая, что скоротать вечер за игрой в шахматы совсем неплохая идея. «Тогда я сейчас принесу их», — кивнул Вилл и вышел из библиотеки. Томас не успел глазом моргнуть, как на его место уселась мисс Андерсон, загадочно улыбаясь лорду. «Я не играю в карты, мисс Андерсон», — сразу же сказал он, увидев колоду в ее руках. Он много раз, даже слишком много, играл в карты. Проигрывал состояние, стрелялся на дуэлях после того, как не мог расплатиться с долгами — Мухлевал, слыл прекрасным шулером, которого никто никогда не поймал за руку. Но после того, как его пару столетий назад прикончили в Будуаре, как раз после особенно удачной партии, страсть к игре серьезно поостыла. А как иначе, когда под ребро вонзается отличный мизирикорд из его собственной коллекции 15 дюймов холодной стали – самое верное средство против пагубных привычек. «Я вовсе не предлагаю вам играть», — Ева наморчила нос. «Это Таро. С их помощью я многое вижу. От меня не скрыть ничего. Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Снимите шесть верхних карт». С хищной улыбкой и дьявольским огоньком в глазах попросила она и принялась раскладывать перед ним снятые карты рубашкой вверх. Едва ли это возможно. Саркастически ухмыльнулся Том и глядел, как холеная рука с тонкими пальцами переворачивает карты. «Это маг». Она указала на первую карту и перевернула следующую. «И десятка пентаклей. Ваше прошлое. Это ваш род. Крепкая семья, благополучие и процветание. Маг твердо стоит на ногах, но это уже все ушло. Не осталось ничего». Ева говорила спокойно и чуть отстраненно, глядя только на Томаса, словно зная, какие карты она открывает. Лорд прищурился, слушая ее и усмехаясь. Любая ярмарочная гадалка, шарлатанка со стажем говорила бы то же самое. А уж эта женщина, зная историю его семьи и видя упадок нынешних дней, просто не могла начать свой расклад иначе. «Повешенный и девять мечей», — продолжала она, открывая следующую пару, — «перепутье, подвешенное состояние. Вы ни живы, ни мертвы, ваша судьба вам больше не принадлежит. Все, что вам остается, — сожаление и страдание». «Мертвые, пустые воспоминания, которые терзают вашу душу». Том ощутил себя так, словно она вливала в него пока яд, словно влезла в его голову, разворошила там все и выцепила сладкие куски, чтобы торопливо их сожрать, довольно усмехаясь. Он не любил, когда ему рассказывали о его же смятении, догадывались о его слабости. Сквозь его показное безразличие начала прорываться раздражительность и злость. Последняя карта даже не нуждалась в пояснении. Там была смерть. И Том ощутил, как его внутренности словно сжал ледяной кулак. Где-то наверху что-то звякнуло и разбилось. «Смерть!» Ева вещала едва ли не торжественным голосом, напоминая сейчас языческую жрицу. Отблески огня плясали в ее глаза, казавшихся черными из-за расширившихся зрачков. «Пять кубков развалины и забвения». «А может быть и нет. Они перевернуты. Кто знает, вспомнят о вас или нет?» Том был готов поклясться, что слышал насмешку в ее голосе. Некому было вспоминать о нем. И все, что его ожидало, действительно смерть, забвение, пустота и ничто. Но, может быть, это тот долгожданный покой? Зачем страшиться смерти тому, кто шел с ней рука об руку много дней, Сидел с ней в одном окопе, пил спирт из одной фляги. Ледяной кулак разжался, лорд выпрямился в кресле. Мисс Андерсон собрала карты и перетасовала колоду, а потом снова протянула ее Тому. «Вытащите карту. Это называют возможным исходом. То, что может произойти, а может и нет», — попросила она. Хоть Тумасу и отчаянно хотелось кончить этот балаган, карту он все-таки вытянул и положил перед собой. На стол легла карта любовников, а следом за ней выпала случайно задетая вторая карта, перекрывая первую. «Темная башня» или «Башня молнии» легла поперек карты с совокупляющейся парой, заставив Томаса покрыться холодным потом. В библиотеке стало так тихо, что треск в камине показался оглушительным. Томас смотрел на карты, мисс Андерсон смотрела на лорда, но ничего не пыталась объяснить. Они оба вздрогнули, когда в библиотеку вернулся Уилл с набором дорожных шахмат под мышкой. Женщина торопливо собрала карты и с невозмутимым видом вернулась за свой столик, оставив лорда в полнейшем смятении.